Глава 9. Экран развития воображения. Превращаем мечту в реальность. Воображение ключевая эволюционная функция. Это высшая психическая функция, отличающая человека от всех других живых существ. Воображение источник культуры во всех её составляющих. С его помощью Мы способны создавать самые невероятные вещи. И если посмотреть на разнообразие мира в объективной реальности, то всё это не больше, чем продукт нашего воображения. Мы строим мир во всю силу нашего воображения. Эта способность особенно помогает нам, когда проблемная ситуация характеризуется неопределённостью. В рамках модели Мы последовательно собираем реальность от фантазии к мечте, от мечты к плану, от плана к реализации. Образно говоря, реализация проекта это плотность процесса воображения. Не может появиться то, что мы сначала не представили. Если мы хотим построить дом и не вообразили эту идею, то никогда этим не займёмся. Без воображения нет яркой, наполненной жизни. Есть банальная подстройка к существующим условиям и обыденное скучное бытие. И тогда телевизор заменяет человеку воображение. Там постоянно предлагают готовые решения. Творчество есть путь развития воображения, и наша задача вернуть себе эту способность. Цель главы Рассмотреть, на какой стадии развития находится ваш проект с помощью экрана развития воображения: фантазия, мечта, план, реализация. Отразить это знание на инструменте Богобан. О чём пойдёт речь в этой главе? Первое. Первый этап фантазия. Фантазия это красивая безответственная деятельность. Мы можем представлять всё, что заблагорассудится, не думая о последствиях. Второе. Второй этап мечта. В фантазию вводится действие, глагол, и человек начинает принимать ответственность за то, что происходит. В мечте он уже видит себя и свою роль. Третье. Третий этап план. Планирование невозможно, пока мы не вынесли фантазию о своей деятельности и увлечённо не мечтали о своём проекте. Планы, которые мы строим без фантазии, смешны и наивны. В них нет энергии и мотива, и, как правило, они не реализуются. Четвёртое. Четвёртый этап реализация. Реализация это когда все обстоятельства сложились благополучно, и проект состоялся. Принципиально экран развития воображения это схема того, как собрать энергию к реализации. Развитие воображения, фантазия, мечта, план, реализация. Расширенное описание экрана развития воображения. Первое Первый этап фантазия. Фантазию можно назвать безответственным собиранием идей. Она неопределённая и ничем не ограниченная. Фантазирование процесс, в котором не предполагается действие. Фантазия может быть абсолютно далёкой от жизни и не привязанной к ней. Однако нам, как авторам своей жизни, необходимо фантазировать, и мы имеем на это полное право. Везде, где мы хотим произвести изменения, начинать нужно с фантазии. Фантазирование в социуме особенно не приветствуется. Оно считается признаком несерьёзности, ненадёжности. Его даже называют витать в облаках. Действительно, фантазёры часто смотрят на небо и плывущие по нему облака это их естественный визуальный навык. Этот тип мышления занимает много времени. Например, план можно набросать за 20 минут или за 40, если впервые за это взялись. А на фантазию, без которой невозможно полноценно реализовать проект, времени требуется на порядок больше. Фантазия это что-то личное, а мечта может быть совместной. Что нужно для фантазирования? Воображение, и возможность побыть одному на природе или послушать любимую музыку. Важно помнить, что в фантазии накапливается потенциал развития. Люди, которые состоялись в жизни, много времени отдают фантазированию. Это первый шаг к формированию того мира, которому суждено стать нашим. На этом этапе происходит собирание энергии мотива. Важно самим создавать свой мир через фантазию, иначе за нас это сделают другие. Если мы хотим кем-то в жизни стать, то обязательно нужно выделять время на фантазирование. Детские мечты и фантазии проще воплощать. Кто-то много лет фантазировал по поводу своей будущей профессии, и теперь ему легко ходить в море. Потому что с детства он хотел быть моряком. Если человек не научился фантазировать и не умеет накапливать энергию фантазии, то ему тяжело потом перейти на следующие этапы развития своего проекта. Прежде чем вступать на длинный путь реализации, сначала необходимо накапливать фантазию. Это легко сделать с помощью вопросов к самому себе: а как бы это могло быть? А как бы это сделал Эйнштейн или кто-то другой, и так далее. Второе. Второй этап мечта. Мечта это когда главным героем воображения человека становится он сам. Мечта достаточно конкретна. У неё уже есть определённые формы и границы, в которых она проявлена. В отличие от фантазии, мечта заземлена намерением человека осуществить её в своей реальности и получить конкретный результат. Также мечта успешно прошла примерку на её хозяина, и человек в этом этапе видит, где его место и какова его роль в собственной мечте. Мечта там, где включаются глаголы Тут появляется ответственность за тот образ будущего, который создаёт мечтатель. В мечте остаётся лишь реально желаемое. Если фантазия соотносима с понятием идея, то в мечте появляется желание. Я хочу, чтобы так было. Фантазируя, человек созревает для того, чтобы сказать себе: "Я пойду этим путём, несмотря ни на что". И тогда он переходит во второй квадрант модели и становится мечтателем. Люди боятся мечтать, а тех, кто всё-таки решился на это, намного меньше, чем фантазёров. Нереализованная фантазия не наносит человеку психологической травмы. А если не сбывается мечта, то это воспринимается как личная трагедия, и человек может считать себя неудачником. В этом случае происходит удар по эго, и личность становится как бы ущербной. Выходит, что мечтать опасно, потому что за мечту надо отвечать, даже если о ней знаешь только ты. Человек понимает, если он не воплотит задуманное, то потерпит поражение, не справится. Соответственно, в мечту он уже вкладывает силу, а для фантазии это не нужно. Фантазий много, форм, идей и направлений. Можно и так, и так, и эдак, а в мечте отсеиваются все неподходящие нам варианты. Энергия мысли становится более концентрированной. Тут уже перед нами встают вопросы: как будет? Что надо делать? А в фантазии мы спрашиваем у себя: как может быть? Мечта Это концентрированная интеллектуальная деятельность. Тут фокус мысли более заряжен. Хотя это всё ещё нереальный мир, он нас тонизирует. Третье. Третий этап план. Чтобы всё задуманное в первых двух квадрантах стало явью, мы начинаем строить планы. Однако планировать может далеко не каждый, а только тот, кто накопил эту энергию мотива в процессе творческого развития проекта. План это третий квадрант модели. Он находится на уровне намерения действовать. Это когда прописаны все шаги к достижению желаемого и есть чёткое видение, куда и как двигаться. Мы уже начинаем считать бюджет Рассчитывать ходы, прикидывать с кем и куда. Нам приходится адаптироваться к реальности. И когда энергия в третьем квадранте накоплена, то план становится адекватным и по части возможностей. И возникают вопросы, где взять необходимые ресурсы и как правильно их использовать. Особенность плана заключается в том, что при его составлении Мы отсекаем всё лишнее и становимся предельно конкретными. Планирование это управление потоками воображения, что убрать из мечты, что добавить для того, чтобы предметно стремиться к желаемым результатам. Это также связь себя с большой реальностью, с четвёртым квадрантом модели. Опять же, План невозможно построить, если у нас нет под него ресурса. Существует так называемое холостое планирование. Оно сродни фантазированию. В план включаются объекты реальности. Например, при его создании мы учитываем, а если форс-мажор, а если валюта резко поменяет курс и так далее. В целом, конечно же, план должен быть реален. Например, если зарплата близка к прожиточному минимуму, не стоит планировать через год покупку тропического острова. Да, мечтать необходимо, но в то же время не стоит полностью отрываться от реальности. Планирование достаточно длительный процесс, и его можно выдержать только если у нас есть мечта. Если её нет, то никакой план не сбывается. Много предприятий перестают быть эффективными, как только отходят от дела основатели, потому что они вынесли свою мечту, свой план, а наёмные сотрудники чужи по отношению к их делу. Хороший план всегда вынашенный, идеальный, точный, много раз испробованный на экспериментах, на какой-то деятельности, на неудачах. Представьте, как течёт вода натыкается на какое-то препятствие, обходит его. В этом смысле планирование это управление потоками воображения. И когда мы упираемся в какую-то преграду, не надо с ней бороться, надо подумать, как её обойти, как дать этому потоку воображения развиваться дальше, как обхитрить эту грубую реальность дальше при встрече с ней, как быть творческим человеком. И когда план в полной мере проработан, социальная реальность налажена, ресурс из первого и второго квадранта задействован, то происходит движение в четвёртый квадрант реализацию проекта. Четвёртый. Четвёртый этап реализация. Реализация это когда все обстоятельства сложились благоприятно и проект состоялся. К примеру, нашли одного партнёра для проекта, удовлетворены. Второго вновь довольны, сошлись в условиях, нашлись финансы. А затем собрались с партнёрами, договорились, и проект реализовался как бы сам собой, практически без усилий. Так бывает, когда всё наше воображение находится в движении к достижению желаемого результата. Тогда мы полностью сконцентрированы на своей идее, то и дело возвращаемся мыслью к своему проекту. Какие шаги ещё можно было бы предпринять? Что можно было бы добавить, чтобы задуманное воплотилось? Если наш план сочный, то есть в нём есть энергия, если мы в него вложились, не просто один раз попробовали его осуществить, а конкретно действовали по нему, то естественным образом происходит реализация проекта. Основное чудо жизни, когда желаемые фантазийные вещи происходят как будто сами собой. Но чтобы так происходило, в квадрант реализации надо донести силу своего воображения, сохранив и приумножив её в процессе движения через все этапы модели. И тогда сам собой появляется шедевр. И происходит реализация проекта. Принципиально экран развития воображения это схема, как собрать энергию к реализации. Ответьте на вопрос: как вы видите реализацию вашего проекта? Какая она? Для размышления. Первое. Фантазия говорит о том, как мы интерпретируем события, происходящие вокруг нас. Её содержание может быть всё что угодно. Часто зрелые люди общаются друг с другом и размышляют о политике, о том, куда надо президентам двигать корабли или куда переселить какие-нибудь нации, куда деть пингвинов, как спасти Антарктиду. Они живут в мире фантазий и постоянно витают в облаках, потому что это не является их предметом осязания. И это всё ещё Первый квадрант психологическое детство это способ мыслить как бы сверхестественным образом. Но фантазия полезная штука, как только внутрь этого квадранта мы ставим себя, тогда происходит переход на второй этап развития воображения, и наша фантазия превращается в мечту. В таком случае у нас возникает вполне ответственное чувственное переживание. И если сильно волнует Антарктида с пингвинами, то появляется мечта туда попасть, стать полярником. Тогда мечта это некая конденсация фантазии, откуда выпадает всё лишнее. Там появляется ответственность за свои чувства, за самого себя. Второе. Говорят, что фантазия не нужна, что её можно выключить. вместе с тем, на фоне этого выключенного мышления всё равно происходит какой-то интеллектуальный процесс. Абсолютно уйти от этого невозможно. Он может быть либо плодотворным, либо раздирающим изнутри. Этот процесс либо осознан, либо нет. Когда мы используем модель квадрат метамодерна, это придаёт мышлению структуру. она уже имеет направление, а значит, и человек обретает направление, потому что он продукт своего мышления. Ответьте на вопросы. Скажите, пожалуйста, вы в своей повседневной жизни что больше делаете? Фантазируете, мечтаете, планируете или находитесь в режиме реализации разного рода событий, проектов? Чего у вас больше происходит? на каком этапе в течение дня больше всего находитесь именно вы?